г о л о в а тридцатая. Спустя несколько разных лифтов и коридоров группа из двух гвардейцев и одного сонного, страдающего п о х м е л ь е м и плохим настроением черного мага добралась до места преступления. ч а с т ь палубы, где располагался огромный бассейн и что-то вроде бара на воде, б а р н о я стойкой все соответствующее заведению, включая неоновую вывеску и бутылки с г о р я ч и т е л е м Действительно, плавали прямо на поверхности бассейна. Была оцеплена бойцами охранной службы. Пропуск. Прогудело д и н из стоявших на страже наемников. Грузный огар. Бедняга. Ему приходилось сидеть на стульчике, согнувшись в трипоги б е л и Но все равно своим к о л о р и т о м он до Джонни дотягивал. У х а р р с в е р к н у л а удостоверением, после чего прошла внутрь. Алекса с Грибовским поспешили следом. Сама палуба была сконструирована таким образом, что, несмотря на то, что не являлась верхней, давала иллюзию открытого пространства. Она находилась на носу лайнера, выполненного по мотивам восточных зданий. Каждая из палуб была чуть короче нижней, что давало всем посетителям возможность насладиться морским п р и з о м и воздухом. Бассейн в итоге большей своей частью располагался под открытым небом, с которого в данный момент сияло полуденное солнце и ни единого сраного о б л а ч к а Алекс, п о т е р ш и ю Ему хотелось пить, блевать и спать, а еще лучше сожрать две пачки бупрофена и вернуться обратно на материк. Но, видимо, ни одному из его желаний сбыться было не суждено. Вокруг белоснежного лайнера застыла бесконечная гладь темно-бирюзового океана, как будто они находились в той картине в лифте отеля, где Алекс встретил начинающую певицу. Прошлепав по деревянному настилу, заменявшему здесь дешевый и опасный кафель. Миновав несколько искусственных песочниц, пляжей, тентов и раскладушек, они наконец добрались до места п р и ш е с т в и я Что скажешь? Грибовский отодвинулся, давая Алексу возможность осмотреться. Прикольно, кивнул Дом. Люксово я бы даже сказал. Но вот идея с баром в бассейне – это только в кино круто. Нарут обязательно переберет и захочет сать. Не каждый станет тут рождаться в ы л е з а т ь и з Я п р о ж м у р и к а Ах, ну да. о помнился Алекс. Он подошел к оцепленному желтой лентой участку настила. Часть досок была вырвана, обломки сбиты в подобие креста. Подобие, потому что при взгляде на него удума не жгло глаза, и он вполне успешно смог приблизиться к подделке. Значит, тот, кто сворганил все это, особой верой в некую эфемерную сущность не отчался. л и Что же? Это сужало круг поиска до большей части лайнера. Алекс опустился на корточки. Видать, в е л и к а я благодать сошла на разум тех. Кто заправлял делами на лайнере, так как с телом особо никаких манипуляций не проводили, разве что притащили сюда зачарованный лед, не таявший на палящем солнце, и обложили им труп. Если бы заклинание наложили непосредственно на тело, то он бы только развел руками и вернулся обратно в каюту. Любые подобные махинации, тем более затянутые по времени, слишком сильно влияли на оставленный след. Почему сам преступник не озаботился подобным? Такие заклинания долго накладывать. Они требуют много энергии. Да и не каждый злодей имеет свой арсенале г р и м у а р ы побытовой магии. На фига он, спрашивается, нужен? Ну здравствуй. Алекс посмотрел на о б о с р а н н о е застывшие в ж у т к о й позе, с искаженным гримасой ужаса и боли лицом в промежуточной между человеческой и звериной стадии б а р о н Это только в кино смерть выглядит, не особо запоминающаяся. В реальности же все постояло иначе. Смерть пахла дерьмом, мочой, ужасом и кровью. Смесь запахов, которая всегда напоминала человеку о глубоко спрятанных под налетом целивизовности а н древних знаниях и страхах. Алекс провел ладонью на телом. Особого покалывания, кроме того, что исходило от зачарованного льда, чтобы тело не стухло, он не чувствовал. Значит, кто бы ни сотворил т а к о е с бароном, он не был даже эспером. Волшебные расы тоже отпадали, одних от о с т а л с я о б ы с л е д пусть и малый. Но а л е к с был способен почувствовать и его. Ну, поинтересовалась Ухара. Как бы не хотелось Алексу ответить в рифму, он сдержался. Это был человек. Человек? Грибовский опять едва не поперхнулся с к и т л с о м Он вроде как бросил курить по причине опасности данной привычки, но, судя по всему, он теперь рисковал ничуть не меньше. Смерть от удушения, дрожи. Звучит в стиле Грибовский. Профессор. Ухара подошла к телу поближе. Изломанное, изрезанное, с вырванными костями из рук. Реально, кто-то сломал кости барону и попросту вытащил их сквозь кожу. Ни один человек не способен на такое. Есть и многое на свете, мисс Ухара, что и не снилось нашим мудрецам. Алекс поднялся и сделал шаг назад. Канье э с т спросил Грибовский. На него никто не обратил внимания. Прикидывался поляк или нет? В данный момент это было неважно. Человеку просто не хватит сил на подобное. стояла на своем хара. Даже если зачаровать и, будь он зачарован, перебил Дом. Я бы нашел следы, но здесь их нет. Фон чистый, девственный. Даже чары на льду не сильно на него повлияли. Все, что было сделано с бароном, было сделано без всякой магии и сделано смертным. Сука! выругался г р и б о в с к и й Но почему опять фейри? Мы только все немного утрясли после происшествия с посольством, а теперь? Будь и политиком, а не простым гвардейцем, пришел бы к выводу, что нас куда-то хочет столкнуть с ними лбами. Как хорошо, что ты просто г в а р д е й ц Грибовский. По змеиному улыбнулась Ухара. Оставь игру в п о л и т и ч е с к и е ш а х м а т ы тем, кто в этом разбирается. Наше дело найти убийцу и довести г р у з в целости и сохранности до места назначения. Алекс достал свою в е ч н о мятую пачку сигарет и затянулся. Причем сделал он это максимально осторожно, так как не был уверен, что у него не взорвется ко всем демонам башка. Если он начнет кашлять, я все еще не в курсе, что за груз мы тут перевозим. Напомнил Алекс. Это подождет. Нервно качнула головой Охара. Наивысший приоритет смерть барона. Мы должны хоть что-то п р е д ъ я в и т ь посольству ф е й р и иначе, иначе вам придется п р е д ъ я в и т ь не что-то, а кого-то. Договорил Дом. Он ведь не вчера родился, чтобы не понимать, как ими находят фигуры на шахматной доске. И почему мне кажется, что кто-то очень хочет мою тушку? И совсем не в том смысле. Ой, ну ладно вам на меня так смотреть, шутка классная. Шавинист фыркнул Аухара и отвернулся от опешившего Грибовского. Может попробуем снова расшифровать запись камер? Надеюсь, я что-то упустила и мы сможем разобраться, хотя бы рассмотреть походку. Тогда я смогу написать алгоритм распознавания и подключить его камерам. Идея неплохая. Кивнул Алекс и, подойдя к одному из столов и к по тентам, взял с т о л о вынож. Но т о т факт, что человек не был зачарован, он подошел к трупу и резанул себя по ладони, еще не значит, что он не был одержим.